«Я предлагаю не тратить времени на приготовление», — мягко сказал Алексей. «Но это не значит, что бракосочетание должно состояться тайно во дворце, как в случае с Натальей. На этот раз венчание будет в церкви, но мне хочется, чтобы это произошло в ближайшие несколько часов, прежде чем я покину город». «Но почему?» — в отчаянии спросила Зита, надеявшаяся, что, по крайней мере, одна... Из ее дочерей выйдет замуж, как полагается, без нелепой спешки. Я не понимаю. Война идет не только между Сербией и Австрией. Это мировая война, и она не кончится ни к Пасхе, ни даже к следующему Рождеству. Трудно сказать, когда мы увидимся вновь. И поэтому я бы хотел, чтобы Катерина обвенчалась до моего отъезда. Теперь понятно? По озадаченному лицу жены было видно, что она ничего не поняла. Он нежно заключил ее в свои объятия. Ему не хотелось напрямую объяснять причину своего желания поскорее выдать Катерину замуж за Зларина, но, видимо, другого выхода не было. — Я уже не молод, — мрачно сказал он. — На фронте идут тяжелые продолжительные бои, и вполне вероятно, дорогая, что... Я могу не вернуться. Зита издала полный боли протестующий крик, но Алексей непреклонно продолжал. — Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему я хочу видеть Катерину замужем, прежде чем она снова отправится на фронт? Она кивнула. На ее ресницах блеснули слезы. — А майор Зларин, — сказала она с дрожью в голосе, — что он скажет? Я уже с ним разговаривал, и он дал свое согласие. Родители майора умерли, так что с его стороны никто не будет шокирован столь поспешным бракосочетанием. По крайней мере, это его не беспокоит. Катерина чувствовала себя так, словно у ее ног разверзлась бездонная пропасть, и она вот-вот в -вот нее упадет. — Папа! — начала она напуганная, тем, что он может погибнуть на войне, а также перспективой скорополительной свадьбы с почти незнакомым человеком. Мы ведь даже не поволлены официально. И ты не погибнешь, я в этом уверена. Когда война кончится, и ты вернешься в Белград, тогда мы и отпразднуем свадьбу. Я сомневаюсь, что эта война кончится в ближайшие годы, сказал Алексей с горечью. И хотя надеюсь, что ты права и мне повезет вернуться живым, тем не менее нельзя быть ни в чем уверенным. Не будет гораздо спокойнее, если я увижу тебя замужней до своего отъезда, Катерина. Она была уже на краю пропасти и начала туда сползать. Ей нечего было возразить, не открыв отцу, что она вовсе не влюблена в своего жениха. «А как же Макс?» — забеспокоилась Зита. «Надо сообщить ему и как можно скорее!» «Я возьму на себя это», — сказал Алексей, довольный тем, что самая трудная часть разговора позади, и теперь надо ускорить бракосочетание. При других обстоятельствах Макс мог бы быть шафером Зларина, но в данном случае, вероятно, он не захочет вообще присутствовать на церемонии. «Так значит, все-таки будет шафер?» – удовлетворенно сказала Зита, радуясь, что на этот раз бракосочетание не будет отступать от традиций, как у Натальи. А у Катерины будет подружка-невесты, сопровождающая ее в церковь. Мы постараемся соблюсти все обычаи, возможные в настоящее время пообещал Алексей. «Думаю, проблем с подружкой невесты не будет. Сейчас, когда Белград освобожден, многие возвращаются из ниша, хотя пока неизвестно, когда приедет Вица и другие члены нашего семейства». «Это не имеет значения», — сказала Катерина, радуясь, что, по крайней мере, одна проблема легко разрешима. «Я хочу, чтобы подружкой-невесты была Сиси. -Си. Мне не нужен никто другой». — Тогда чем скорее ты и Сиси согласуете с Хельгой свои наряды, тем лучше, — ответил Алексей. Катерина и Зита со страхом посмотрели на него. Заметив испуганное выражение их лиц, он резко спросил, — В чем дело? — Где Хельга? — Она мертва, — сказала Зита дрогнувшим голосом. Ее застрелили у нас на глазах, как предательницу, потому что она ухаживала за ранеными сербами. «Боже, милостивый!» — прошептал Алексей с побелевшим лицом и привлек обеих женщин к себе, представив, что им пришлось пережить. Пока рихорадочно готовились к свадьбе, Катерина размышляла о том, испытывала ли Наталья такое же нарастающее волнение, как и она. Должно быть, да ведь Наталью даже не предупредили заранее, и ей не пришлось самой выбирать жениха. Когда Зита предложила, чтобы в данных обстоятельствах дочь нарушила традицию и побеседовала со своим женихом до начала церемонии, Катерина отрицательно покачала головой. Она опасалась, что, увидев его, может отказаться от своего намерения, хотя никто не заставлял ее выходить за майора, И это был ее выбор. Но она по-другому представляла свое вступление в враг Катерина надеялась, что к тому времени, когда они поженятся, им удастся получше узнать друг друга, что война закончится, что Наталья вернется в Белград и будет на ее свадьбе главной подружкой невесты. Тем не менее, видимо, ей придется обойтись без особых приготовлений, как и Наталье. В сложившейся обстановке мать нигде не могла достать для дочери подвенечное платье, и потому Катерина сказала, что наденет один из своих летних нарядов. Она выбрала платье из белого шифона и украсила его приколотыми к корсажу-бутонами белых оранжерейных роз. Катерина отправилась в церковь из королевского дворца. Улицы все еще были полны народу и быстро распространилась молва о том что невеста племянница короля петра и что она добровольно оставалась в городе во время оккупации а сейчас выходит замуж за офицера который командовал воинскими частями защищавшими город в сентябре и октябре Сопровождаемый на всем пути приветственными криками и пожеланиями счастья и любви ее экипаж катился По изрытым воронками улицам, и лошади с особой осторожностью выбирали путь. Выйдя из коляски у собора, Катерина увидела строй солдат, застывших в ожидании, чтобы ее приветствовать. Впервые за последние месяцы ружья и пистолеты использовались не для убийства, а давали залп за залпом воздух, возвещая по старинному обычаю о прибытии невесты. Никто из членов ее семейства еще не вернулся из Ниша. Екатерина вошла в собор, зная, что единственными гостями на свадьбе будут ее родители и несколько сослуживцев майора. Пропахшим пропахшем ладаном соборе было почти пусто, и поэтому ей в глаза сразу же бросилось присутствие нежданного гостя. Он стоял в глубине к ней спиной. Катерина сжала руку отца. Он говорил, что Макса не будет на церемонии. Он говорил также, что сообщил ему о ее помолвке и о предстоящем обручении со Злариным, и Макс воспринял новость с завидным мужеством. Она отвела взгляд от его затылка и посмотрела туда, где ее ждал майор. Он тоже стоял к ней спиной. Внезапно ее охватило необычайное волнение, с которым она все время боролась, узнав, что свадьба будет скоропалительной. Катерина споткнулась, едва дыша, и только твердая рука отца удержала ее от падения. Макс повернул голову и посмотрел прямо на нее. Когда их глаза встретились, она вдруг увидела за внешней грубостью и бесцеремонностью его явную робость и застенчивость. Катерина подумала о том, почему она раньше этого не замечала. А вот мать сумела разглядеть в нем эти черты в тот вечер, когда он заехал к ним попрощаться. Макс... Вдруг перестал казаться Катерине странным и отталкивающим. Напротив, он выглядел таким родным, внушал уверенности и спокойствие. Она отвела от него взгляд и посмотрела на своего будущего мужа. Тот по-прежнему стоял к ней спиной, прямой, как шомпол, и совершенно чужой. Катерина подходила к нему все ближе и ближе. И ей впервые пришло в голову, что, возможно, она совершает сейчас самую большую ошибку в своей жизни, чреватую неожиданными последствиями.